Джен-Эйр. Джен-Эйр – золушка в мире ужасов средневекового замка. Джен-Эйр – гадкий утенок с душой прекрасного лебедя. Джен-Эйр из одноименного романа Шарлотте Бронте и Консуэла из одноименного романа Джордж Сант – вот две первые героини современного кичевого женского романа, которые заполнили сегодня прилавки книжных магазинов и мозги сентиментальных читательниц. Резвые девочки-полумальчики, в меру хулиганистые, в меру умненькие, не всегда красавицы, но всегда бояшки, всегда благородные, всегда преданные своим в меру неуклюжим, сильным, нежным, но играющим с ними в нелюбовь и насмешку очаровательным героям, все они пришли к нам со страниц романов полуторавековой давности Джен Эйр, 1847 год и Консуэлла, 1842-1843 годы. В нашей книге речь пойдет только о Джен Эйр. Создательница ее, Шарлотта Бронте, главная представительница единого классика великой английской литературы XIX века, сестер Бронте. Нет, конечно, Шарлотта, годы жизни 1816-1855, Эмилия 1818-1848 и Анна 1820-1849, Брон Т. совершенно разные индивидуальности и самостоятельные авторы со своими умонастроениями и стилистикой, но разделить их судьбы, следовательно, и творчество невозможно, да и не нужно. Сестры и их произведения столь органично дополняют и возвышают друг друга, что поневоле приходится говорить о едином гении, воплотившемся в трудах целой семьи. Вдохновителем же этого гения – можно без оговорок назвать священника Патрика Бронте 1771-1861 годы, отца прославленных сестер. Это был высокоталантливый упорный в своих начинаниях, суровый, но духовно необычайно светлый человек. Выходец из бедной ирландской семьи, в молодости он работал ткачом, потом изучил богословие в Кембридже, по окончании которого стал англиканским священником, Женился на мэри Бренуэлл и в 1819 году получил бедный приход в Хоуорте, глухом местечке в Средней Англии. Необходимо отметить, что Патрик Бронте писал стихи и даже публиковался в местной периодике. Шарлотта Бронте родилась 21 апреля 1816 года в Торнтоне, графство Йоркшир. Кроме Шарлотты в семье было еще пятеро детей старшие сестры Мария и Элизабет, младшие сестры Эмилия и Анна и младший брат Патрик Брэнвелл. Патрик Бронте перевез всю семью в Хоуорт в 1820 году, где они поселились в небольшом домике священника, стоявшем в отдалении на окраине приходского кладбища, и окна его выходили на убогие могилки. Можно без преувеличения сказать, что жизнь семьи Бронте прошла среди могил. На погости Хоорта все они и похоронены, а прикладбищенский домик Брунте стал мемориальным музеем и является ныне одним из самых посещаемых туристами мест Великобритании. Рождение Анны сильно подорвало здоровье матери. Мэри не смогла оправиться после него и умерла. На помощь Патрику приехала сестра покойной жены Элизабет Бренвелл. Но о младших сестрах и брате больше заботилась семилетняя Мария. Отец сильно беспокоился за судьбу детей. Будучи человеком очень бедным, в 1824 году он решил определить четырех старших дочерей в сиротский приют для дочерей-священников, Коунбридж в Лангшире, где они могли находиться под постоянным присмотром и получить должное образование. Но это была роковая ошибка. Дети Бронте не отличались крепким здоровьем, а условия жизни в приюте оказались варварскими. Постоянное недоедание, холод, грязь. В результате через год Мария и Элизабет умерли от скоротечной чехотки. Шарлотту и Эмилию отец сразу же забрал домой и вернул на попечение тетки. Но рок туберкулеза уже навис над несчастной семьей. В доме Бронте была собрана большая библиотека с лучшими художественными произведениями своего времени. Книги стали главным учебником для юных сестер и брата Бронте. Отшельнический образ жизни развил у детей сильное воображение, которое подкреплялось играми в кукольный театр. Вместе придумывали истории, девочки шили кукол, Патрик мастерил и расписывал декорации, а потом играли. Так постепенно и сложился творческий союз Бронте. Только в 1831 году Патрик Бронте решился отправить Шарлотту, старшую теперь дочь, в пансион Маргарет Вуллер в рутхиде Девушка с блеском его закончила и с 1835 по 1838 год преподавала там же французский язык и рисование. Училась в этом пансионе и младшая из сестер Анна. В 1838 году сестры вернулись домой в Хоуорт. Но в дальнейшем жизнь их пошла наперекосяк. Дело в том, что Патрик Бренуэлл предпринял неудачную попытку сделать карьеру художника в Лондоне, после чего сильно запил и вернулся в нищий дом отца. Сестры поспешили ему на помощь и пристроили домашним учителем в семью, где служила Анна. Однако там Патрик Бренуэлл влюбился в хозяйку дома и сделал ей пылкое признание. Наглеца, заодно и Анну, немедленно выставили вон. И тогда молодой человек не только ударился в хроническое пьянство, но и начал злоупотреблять опиумом. Жизнь в домике на кладбище превратилась в непрекращающийся ад. Ситуация усугубилась еще и тем, что Шарлотта и Анна одновременно влюбились в молодого священника Уильяма Уэйтмена, служившего помощником их отца. Шарлотта со временем переборола свои чувства, но сердце Анны осталось разбитым навсегда особенно после женитьбы Уэтмена на другой девушке и его внезапной скоропостижной смерти. Единственной отдушиной для Шарлотты и Эмилии стала поездка в 1842 году в педагогический пансион Поля Эгера в Брюссель для совершенствования знаний. Деньги на поездку дала крестная мать Шарлотты. В Брюсселе Шарлотта неожиданно вновь влюбилась в хозяина пансиона, где она училась, У Поля Эггера было пятеро детей и ревнивая жена. Да и сама Бронте не блистала красотой, так что ее любовь осталась безответной и закончилась спешным отъездом сестер в Англию. По возвращении сестры показали друг другу стихи, которые каждая писала уже несколько лет. Было решено издать совместный сборник, но поскольку литературное творчество женщин в Англии тех времен не приветствовалось, издали его под псевдонимом «Братья Белл». Книга появилась в мае 1846 года и получила хорошую критику. Особенно хвалили поэзию Эмилии. Вдохновленные сестры решили опубликовать сборник совместной прозы, в которой Шарлотта хотела включить роман о своей любви к Полю Эггеру Учитель издатель его отверг, и роман был опубликован только в 1857 году, уже после смерти автора. Эмилия свой шедевр грозовой перевал а «Анна», также признанный ныне шедевром, роман Агнес Грей». Критика очень благожелательно отнеслась к роману «Анны», а на творении Эмилии просто не обратила внимания. Это уже впоследствии «Грозовой перевал» критики провозгласили манифестом английских гениев. Шарлотта Бронте не огорчалась своей первой неудачей и продолжила работу над новым произведением, романом Джен Эйр. Завершен он был 17 октября 1847 года и сразу же после первой публикации под псевдонимом «Каррер Белл» вошел в число самых выдающихся произведений английской литературы. В течение года после выхода романа один за другим ушли из жизни в результате туберкулеза в октябрь 1848 года Эмилия, декабрь 1848 года, и Анна, июнь 1849 года. Шарлотта пережила последнюю сестру менее чем на 6 лет и умерла в результате преждевременных родов в марте 1855 года. Но осталась в веках созданная писательницей маленькая хрупкая гувернантка Джен Эйр, одна из первых в мировой литературе героинь, выступивших за эмансипацию женщин и их право на независимое от мужчин экономическое существование. Сегодня такая постановка вопроса звучит, мягко говоря, смешно, но в середине XIX века она казалась жизненно актуальной. Недаром создатель ярмарки Тщеславия Уильям Теккерей назвал Шарлотту Бронте «строгой маленькой Жанной Дарк». Но более прочего, особенно важны для нас почти незамечаемые читателями романа слова Джен, в которых воплотилась вся внутренняя сущность как литературной героини, так и ее создательницы. Когда нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на удар, иначе быть и не может, притом с такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить нас.